Не сходит с ума фленушка, не сходит она из за взоров духовных очей у Петра Степановича. Наяву встала чудиться, ровно живая. Раскидался в тонном бреду Петр Степанович на высоко взбитой пуховой перине. Призраки стали являться ему, и все фленушка, одна только фленушка. Но не такова, какой прежде обычно бывало Не затенница веселых проказ, не бойкая насмешливая причудница. Иная фленушка теперь видится, какой у под конец последнего свидания была, тихая, безмолвная, в робком смятении девичистой дливости во всей красоте своей, во всей прелести. Закинулась назад миловидная головка, Слезой и наслажденье подернулись томные очи, горят ланиты.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 Слышится в мертвой тиши темной ночи Петру Степановичу, Слышится ему робко слетающий из трепетных уст, Страстный лепет, чудится дрожащий шепот, Мечтаются порывистые, замирающие вздой. На другой день Петр Степанович придумать не мог, Куда бы деваться, чтобы делать с собой. После бессонной ночи в душной горнице, После дум беспокойных,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 Петр Степанович не согласился позавтракать. Ни жареные в сметане белые грибы, ни копченая семга, ни сочный уральский балык, ни сделанный самой Федоровной на славу жирный варенец, ни стряпня того повара, что лакомил когда-то командиров, не соблазнили его. Много феклись за гостем ухаживал, много его подчивал, но не принял приветные ласково речей его. Петр Степанович. А много было фиклист хлопотал, потому что думал, ежель побольше да слаще, поест казанский наследник, щедрее заплатят ему за постой. Отказ от завтрака за убыток себе он почел. Вышел Самоквасов на улицу. День ясный. Яркими, но незнойными лучами обливало землю осеннее солнце.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 Поведней, да побогаче памятников было немного. Ставлены они были только в круг церкви над почетными горожанами, более над чиновниками. Из дворян во всем захолустном уезде никого не живет, а купечество почти сплошь в старинке держится и хоронится в особом участке отдельно от церковников. от того и нет возле церкви очень богатых памятников.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 в бозе усопшей Болярани Анны, супругу ее, оставшемуся в земной плачевной юдоле.